Глава 45. Ноябрь 2010 года. Всю ночь и все утро он не выпускал руку своей возлюбленной. Сжимал, целовал, гладил ее, пока не пришли похоронные агенты. Курта залихорадила, когда его попросили войти в гостиную, и он увидел ее в гробу, закутанную в белоснежный шелк и со свадебным букетом в руках. На протяжении нескольких месяцев Он ожидал этого дня, и все же ему было тяжело глядеть на нее. Свет его жизни, мать его детей. Вот она лежит. Ушла из мира. Покинула друга. «Подождите немного. Дайте мне побыть с ней наедине», — обратился он к гробовщикам и проследил за ними взглядом, пока они не вышли из гостиной, прикрыв за собой дверь. Тогда мужчина опустился перед ней на колени и в последний раз дотронулся до ее волос. «О, милая моя!» — собирался он сказать, но голос не слушался его. Курт вытер глаза, но слезы не останавливались. Он откашлялся, но рыдания застряли в горле. Затем осенил крестным знамением ее лицо и нежно поцеловал ледяной лоб. В сумке, стоявшей на полу рядом с ним, лежало все необходимое. Пропофол – 12 ампул по 20 мл, содержимое трех из которых было уже заправлено в шприцы. Такого количества анестетика хватило бы на то, чтобы успокоить кого угодно, да и для отправки на тот свет пяти 6 человек. А если того потребует ситуация, у него еще имелся запас фломазинила для противодействия одурманивающему эффекту от пропофола. Он хорошо подготовился. «Увидимся ночью, любимая моя», — подумал Курт и поднялся с колен. По его плану, прежде чем дело дойдет до него самого, должна умереть еще пара человек. Теперь он ждал только одного сообщения. Где находится Карл Мерк? Осведомитель встретил Курта неподалеку от дома Нетте на пеблинге Досеринг. Именно этот человек разбил голову Хафезу Эль-Асаду. «Я думал, он...» «Всю дорогу будет идти пешком, так что спокойно следовал за ним по пятам до самого вокзала», — оправдывался парень. «Вообще-то удобное место, чтобы толкнуть человека под автобус, но я не успел, так как он взял такси. Тогда я сел в следующее и поехал за ним на расстоянии. Но когда мы вывернули из-за угла, он уже входил в подъезд». Курт кивнул. «Этот идиот, видимо, был не в состоянии довести задание до конца». «Как давно туда зашел полицейский?» Парень взглянул на часы. «Торчит там уже час пятнадцать». Курт искоса взглянул на окна квартиры. По-видимому, здесь она и жила с тех пор, когда еще приглашала его много лет назад. Да оно и понятно. Ната Германсон подыскала себе неплохое гнездышко. Самый центр города, прекрасный вид из окон, повсюду кипит жизнь». «У тебя есть для меня инструмент?» — спросил Ватт. «Да, но потребуется сноровка. Давайте я впущу вас, и вы увидите, как все работает». Курт кивнул и последовал за парнем к двери подъезда. «Вообще-то он прекрасно знал устройство замков подобного типа». «Тут стоит замок фирмы Рука с шестью штырями. Он выглядит сложным, но на самом деле ничего особенного», — прокомментировал парень. «Думаю, вполне можно рассчитывать на то, что и в квартирной двери у нее тоже такой. Наверняка вместе с домофоном разом все и поменяли». Он извлек маленькую кожаную сумочку и огляделся. Помимо парочки влюбленных в обнимку, проходивших мимо, поблизости никого не было. «Вот здесь понадобятся две тоненькие отмычки», — продолжал парень, вставляя приспособление в замок. «Обратите внимание, что верхняя отмычка размещается на небольшом расстоянии от нижней, «Нельзя на них нажимать, пока не вставите блокирующий пистолет. Смотрите, вставляете ствол чуть ниже центра отверстия цилиндра, прямо под винтиками. Вы их без труда обнаружите». Затем он поднадавил, повернул отмычки и, как ни в чем не бывало, распахнул дверь. Кивнул, протянул Курту инструменты. «Вот вы и внутри. Справитесь сами или мне подняться?» Курт покачал головой. «Нет, спасибо». «Можешь возвращаться домой». С этого момента он предпочитал действовать самостоятельно. В подъезде было спокойно. Некоторый шум от телевизора доносился из соседней снето квартиры. Более ничто не указывало на присутствие жильцов. Урт прислонился к двери квартиры. Он ожидал услышать голоса, но все было тихо. Тогда Ват сунул руку в сумку, извлек два шприца удостоверился, что иглы не соскочили и убрал их в карман. Первая попытка с блокировочным пистолетом не удалась, и он, избегая прикасаться к верхней отмычке, предпринял еще одну. Несмотря на возраст, замок оказался довольно надежным, но после некоторой возни все-таки поддался. Курт осторожно нажал локтем на ручку двери, вынул отмычки, и дверь приоткрылась. Странный спертый дух устремился ему навстречу, как будто от старых книг или шкафов, которые годами не открывались, как несвежая одежда, пропитанная нафталином, словно он попал в антикварный магазин без клиентов. Перед ним простирался длинный коридор со множеством дверей, темный ближе ко входу, но дальше залитый светом из дверных проемов. Судя по чуть дрожащему свету, Помещение направо являлось кухней с люминесцентными лампами, столь же вероятно, что желтоватый свет по другую сторону коридора исходил от лампочек, совсем недавно запрещенных к реализации в Евросоюзе. Он сделал шаг в коридор, поставил сумку на пол и нащупал в кармане один из шприцев. Если они окажутся в комнате вдвоем, сначала необходимо расправиться с Карлом Мерком. Ловкий укол в шейную вену и ищейка будет немедленно обезврежен. Если дело дойдет до рукопашной, придется колоть прямо в сердце, а это нежелательно. Чтобы раздобыть информацию, бесполезно допрашивать мертвеца, а ведь в ад пришел именно за информацией. Украденные документы способны навредить партии чистой линии, а в конечном счете нанести непоправимый урон важной деятельности в недрах секретной борьбы. Вот за какой информацией он пришел. Несомненно, нета намеревалась каким-то образом отомстить ему. Все сходилось. Ее странное приглашение много лет назад, теперь связь с Карлом Мерком, но Курт разузнает, происходит ли в этой квартире нечто, что может поставить под угрозу дело всей его жизни. Как только он угомонит двух людей, находящихся здесь, можно будет и поговорить. А в дальнейшем с информацией, которой эти двое с ним поделятся, смогут работать его единомышленники. Тут вад услышал звук шагов в комнате, выходящей окнами на озера. Легкая, чуть медлительная поступь. Совсем не похоже, что такие звуки могут исходить от человека роста и комплектации Карла Мерка. Курт сделал шаг вперед и заглянул за спину изумленной женщины. По всей видимости, в комнате больше никого не было. «Добрый вечер, ната Он посмотрел ей в глаза, которые потускнели, стали более серыми. Тело лишилось былой проворности, а лицо — выразительности и тонкости. Все пропорции фигуры явно изменились в соответствии с возрастом. Так уж случилось. «Прости, но дверь была открыта, так что я позволил себе войти. Конечно, сначала я постучался, но ты, видимо, не расслышала». Она медленно покачала головой. «Ну, мы ведь с тобой старые друзья, верно? Курт Ватт всегда желанный гость в твоем доме. Правда, Нетта?» Он улыбнулся и медленно обвел взглядом комнату, в то время как хозяйка с беспокойством следила за ним. «Нет ничего необычного, если не считать двух чашек, стоявших на столе, при том, что Карла Мерка нигде не было видно. Ватт присмотрелся к чашкам. «Вот как!» Одна из них почти совсем не почата, вторая наполовину пуста. Курт сделал несколько шагов вперед, чтобы поближе рассмотреть чашку, при этом убедившись, что женщина не сбежит. Кофе был чуть теплый. «Где Карл Мёрк?» — спросил он. Женщина казалась напуганной, словно полицейский стоял где-то в углу и следил за ними. Курт огляделся еще раз. «Где Мёрк?» — повторил он. «Недавно ушел». «Нет, нет не ушел. Мы бы увидели, как он выходит из подъезда. Я вновь задаю тебе свой вопрос. Где он? Лучше отвечай». «Он ушел по черной лестнице, не знаю почему». На мгновение Курт замер. Видел ли полицейский своего преследователя у подъезда? Неужели Карл Мерк всегда оказывается на шаг впереди. «Иди к черной лестнице!» Он жестом показал, что она должна идти впереди. Женщина схватилась за грудь и медленно направилась к кухне. «Вон!» Она с заметной неуверенностью указала в угол. Курт прекрасно понял, почему ее жест был неуверенным. «Ты утверждаешь, что он ушел этим путем. То есть он упорно разгребал все бутылки». Отставил корзину с овощами, отодвинул мешки с мусором, а ты затем столь же упорно водрузила все на место. Мне очень жаль, но как-то не верится. Старик схватил ее за плечи и рывком повернул к себе лицом. Нета отвела взгляд. Ну еще бы, она вся была пропитана ложью, эта потаскушка. Она всю жизнь была такой. «Где Карл Мёрк?» — повторил он, нащупал в кармане шприц, снял колпачок с иглы и прижал к шее Нетта. «Ушел по черной лестнице», — почти шепотом произнесла она. Тогда Курт воткнул иглу ей в шею и ввел половину содержимого. Почти сразу она закачалась и рухнула на пол, как подкошенная. «Ну вот, теперь ты там, где я хотел бы тебя видеть». «Если вдруг тебе захочется что-то ляпнуть, никто, кроме меня, тебя не услышит». «Ясно, Нэтта Германсен?» Он оставил ее, вышел в коридор и, постояв мгновение, прислушался, стараясь различить малейший подозрительный звук. Дыхание, скрип, крадущуюся поступь. Но все было тихо. Тогда он вернулся в гостиную. По следам на штукатурке можно было заметить, что когда-то тут располагались две смежные комнаты. Кроме того, несомненно, прежде дверь из дальней комнаты вела в коридор. Теперь ее не было. В целом, обычное жилище пожилой женщины. Не то чтобы старомодное, но и не суперсовременное. Английские часы с маятником рядом с радио и магнитолой для компакт-дисков. Какая-то классическая музыка, несколько современных хитов не во вкусе Курта. Он снова вернулся к чашкам, стоявшим на столе. Сел, изучая чашку с кофе, пытаясь сообразить, что могло приключиться с Карлом Мерком и какие действия необходимо предпринять. Он взял чашку с кофе и отхлебнул. Кофе оказался жутко горьким, и старик с отвращением отставил его от себя подальше. Нащупав в кармане брюк, засекреченный телефон, Он поразмыслил, не выслать ли кого-нибудь в полицейское управление на проверку. Вдруг Карл Мёрк неким мистическим образом вернулся на работу. Он взглянул на часы. Или лучше отправить кого-нибудь к нему домой. Все-таки час уже поздний. Курт склонил голову на бок, неожиданно почувствовав утомление. Все-таки возраст сказывался. И тут его взгляд упал на крошечное пятно на красно-желтом узоре ковра. Оно было совсем свежим. «Странно», — подумал он и приложил к пятну палец чтобы проверить успело ли оно высохнуть а высохнуть оно еще не успело секунду он изучал свой указательный палец пытаясь понять почему на ковре нета вдруг оказалось пятно крови что тут произошло карл меркв все таки еще не покинул квартиру вскочив с места в устремился на кухню и посмотрел на нета валявшуюся на полу внезапно Он ощутил сухость во рту и дискомфорт, заставивший его выпить воды прямо из-под крана. Смочив лоб, он облокотился о край стола. За последние сутки ему пришлось пережить поистине кошмарные часы. Немного придя в себя, Курт нащупал второй шприц с пропофолом, проверил его наличие и опустил обратно в карман. «Можно в одно мгновение выхватить его и, если понадобится, вонзить в потенциального агрессора». Старик осторожно вышел в коридор и медленно начал продвигаться вперед. С легкостью открыв первую дверь, он увидел неприбранную кровать и кучу обуви и старых колготок. Тогда Курт вернулся в коридор и взялся за ручку второй двери, медленно приоткрыв ее. Его встретила целая куча пережитков прошлой жизни. Настоящая кладовка с сумками, куртками и всем, что только можно было пожелать разложенным по полкам и развешенным по крючкам вот ничего нет», — подумал Ватт и закрыл за собой дверь. В этот момент он вновь ощутил тот неприятный запах, который встретил его при входе в квартиру. И запах был сильнее, чем раньше, ощутимо сильнее. Остановившись на мгновение и принюхавшись, он понял, что вонь исходит от стеллажа в углу коридора. Довольно странно, так как стеллаж был почти пустым. Там лежала только несколько старых номеров Reader's Digest и еще пара журналов, больше ничего. Значит, запах едва ли мог исходить оттуда. Курт подошел к стеллажу вплотную и сделал глубокий вдох. Запах был не таким уж и резким и напоминал тухлую рыбу или какое-то блюдо с карри. Видимо, мыши взбрело в голову забраться за стеллаж и сдохнуть, иначе чем можно объяснить вонь? Только он собрался вернуться в гостиную, нога наткнулась на что-то, и он едва не утратил равновесие. Курт опустил глаза. Складка на кокосовой дорожке, причем место сгиба, выглядело как-то странно. Как будто дверь раз за разом сдвигала ее все дальше и дальше. А по центру дорожки шла кровь. Однако не коричневая и свернувшаяся, нет-нет. Кровь ярко-красная и совсем свежая. Ват обернулся на стеллаж, пригляделся к складке на дорожке. Затем взялся за правый угол стеллажа и сдвинул его с места. Стеллаж ничего не весил, поэтому Курт легко отодвинул его от стены и через секунду уже смотрел на дверь, скрывавшуюся за этим предметом мебели. Глухая дверь с задвижками, непосредственно за стеллажом. Его сердце забилось сильнее. Удивительно, но почему-то он ощутил какой-то подъем настроения, как будто скрытая дверь воплощала всю мистику и все тайны, какими он окружал себя всю жизнь. Тайну всех нерожденных детей и разрушенных судеб. Тайну деяний, которыми гордился. Да уж, довольно необычно, и тем не менее. Именно теперь он ощутил себя комфортно, несмотря на то, что во рту пересохло, атмосфера в доме стала весьма тяжелой. Старик отогнал от себя это ощущение, объяснив его как закономерный результат утомленности, и с легкостью отодвинул простенькую задвижку. Дверь со скрипом отошла от своей рамы. Запах стал значительно интенсивнее и острее. Курт осмотрел дверной проем, обитый уплотнителем из толстой резины. Затем толкнул посильнее, дверь поддавалась туго. Но она не производила впечатления забытой всеми и вся. Курт принял позу полной боевой готовности и вытащил из кармана шприц. «Карл Мёрк!» — тихо произнес он, не рассчитывая на ответ. После чего сделал шаг вперед и едва не потерял сознание, настолько чудовищно была открывшаяся ему картина. Вот откуда исходил запах, и причина была очевидна. Курт обвел взглядом жуткое зрелище. «Безжизненное тело Карла Мёрка...» и серо гротескные головы с пыльными поблекшими шевелюрами, ввалившимися губами и черно-желтыми зубами. Иссохшие, пропахшие сыростью тела сидели в парадной одежде с застывшими выражениями на лицах, в ожидании последнего обеда. Он никогда не видел ничего подобного. Пустые глазницы уставились на хрустальные бокалы и серебряные приборы. Прозрачная кожа обтягивала выступающие кости и раздутые сухожилия. Эти искривленные пальцы с коричневыми ногтями на краю стола больше никогда ничего не пощупают. Он с усилием сглотнул и вошел в комнату, где пахло резко, но все же не совсем гнилью. Теперь Курт узнал этот запах. Так пахло, когда открывали стеклянный шкаф с птичьими чучелами, одновременно смертью и вечностью. Пять мумий и два пустующих места. Старик посмотрел на столовые приборы напротив пустого кресла. На изящной карточке, стоявшей рядом с тарелкой, было написано «Нетта Германсен». Несложно было предположить, кому предназначалось второе пустующее место. Наверняка на карточке значилось «Курт Ватт». Что за хитрым дьяволом была «Нетта Германсен»? Ват нагнулся и пытливо осмотрел детектива, валявшегося на полу. Волосы на макушке и виске были липкими от крови. На пол немного капало, так что, вероятно, тот был еще жив. Нащупав пульс на шее полицейского, Ват удовлетворенно кивнул. Нэтта довольно плотно замотала руки и ноги мерко скотчем. Пульс ищейки оказался таким, как надо, устойчивым и непрерывным. Полицейский потерял не так уж много крови. Неприятное ранение, да, но вряд ли удар вызвал более серьезные последствия, чем легкое сотрясение мозга. Курт вновь бросил взгляд в направлении места, предназначавшегося для него. Какое счастье, что он не воспользовался приглашением много лет назад. Ватт попытался прикинуть поточнее, сколько времени прошло с тех пор, но это оказалось непросто. По крайней мере, двадцать. Неудивительно, что гости выглядели не совсем свежо. Он рассмеялся про себя, выйдя в коридор и вернувшись на кухню, где подхватил бездыханное тело хозяйки. «Ну вот, Нэтта, теперь и начнется настоящий праздник!» Курт поволок женщину в изолированную комнату и посадил за стол там, где ей и предназначалось сидеть. Затем он вновь ощутил недомогание и, прежде чем выпрямиться и сходить за своей сумкой, остановился и принялся глубоко дышать потом вернулся в зловещую комнату и закрыл за собой дверь. С обычной врачебной беспечностью он бросил сумку на стол и извлек из нее ампулу с надписью «Флумазенил». Один укольчик — Инетта вновь вернется в реальность. Она чуть вздрогнула, когда он воткнул иглу и медленно и нерешительно открыла глаза, как будто бы уже знала, что реальность сокрушит ее. Курт улыбнулся и похлопал ее по щеке. «Через несколько минут с ней можно будет поговорить». «А что же мне делать?» «С Карлом Мерком», — пробормотал он. «А, у нас тут имеется еще лишний стульчик», — сказал он и вежливо кивнул мрачным застывшим гостям, вытаскивая из угла комнаты стул с темными пятнами на сиденье. «Да-да, дорогие господа, у нас еще один гость». «Примите его благосклонно!» С этими словами поместил стул рядом с Нетто у края стола. После чего Ват наклонился и взялся за вице-комиссара полиции, доставившего ему столько проблем. Немного протащил его по полу и устроил на место за столом. «Прошу прощения!» Он протянул руку через стол, кивнув телу некогда бывшему мужчиной. «Видимо, нашему гостю...» «Необходимо немного освежиться». Ват поднял графин над головой Карла, вытащил пробку, и вода от двадцатилетней давности полилась на окровавленную голову, растекаясь ярко-красными ручейками на безжизненном, белом, как мел, лице.